Глава 4. Я регулярно созванивался с заказчиками, которые выкупили комбинат. Разумеется, не каждый день. Все-таки у нас еще нет контракта, только устные договоренности. Но они обещали предупредить, если кто поедет в ту сторону, потому что нужно будет организовать сопровождение. Они предупредили про общежитие, что там будут работы. А вот про комбинат не было ни слова. Там так и сидели сторожа, но от которых особого толка, впрочем, и не было. Воровать там сейчас особо нечего, все ценное давно вывезли. А сторож просто следил, чтобы никто не начал разламывать здания на кирпичи. Но, думаю, со сторожами все равно кто-то договаривается из местных, чтобы пускали на территорию. Без серьезной охраны здесь не могут не воровать. Судя по тому, что заехал аж целый ЗИЛ, вывести собираются много. Официально это пока еще не мое дело, но не спускать же это на тормозах, в самом деле. Если начали наглеть, к нашему прибытию растащат тут все по камешкам. Хотя участковый сказал, что они что-то выгружают, но я думаю, он что-то не так понял. Поехали на поджерике в сторону комбината. Женя о чем-то думал, потирая затылок. Погода продолжала портиться, но дождь так и не начинался. «Волк, тормозни!» — вдруг попросил Женя. «Не нравится мне это». «Мне тоже». «Он не сказал, какой ЗИЛ». «Не понял. Я повернулся к нему и притормозил у почтового отделения». «Ну...» — Женя скрипнул зубами. «Не нравится мне это». «Давай не будем на пролом лезть. Посмотрим сначала издалека, кто такие и что. Мало ли, наши далеко, а мы тут одни». Чувству опасности Жени доверять стоит. Если его что-то тревожит, лучше не расслабляться. Я поехал помедленнее и другими улочками, чтобы нас не увидели от главного въезда в комбинат. Припарковал джип в стороне, поставил на сигналку. «Отсюда можно пешком добраться до столовой, в которой мы тогда дрались с людьми метлой». «Встали у крыльца. Отсюда хорошо видно людей, машины и ржавеющие ворота комбината». «Теперь понял, про что говорил Женя. Участковый не упоминал, какой это ЗИЛ. А это военная модель, темно-зеленого цвета, с брезентовым тентом позади». Грузовик стоял у ворот, который сейчас закрывал сторож, будто только что выехал оттуда. Чуть в стороне стоял зеленый джип, тоже поджара, но трехдверный. Рядом с ним люди, никого из них я не узнавал. Скорее всего, братва. Но лица я не видел, слишком далеко. Один постоянно чесал лицо. В кузов запрыгивали тощие парни в грязной военной форме. На них покрикивал толстый мужик в гражданке. Судя по доносившимся до нас обрывкам криков, это офицер. Один из братков что-то ему сказал. Они посмеялись. Офицер протянул руку, чтобы попрощаться. Браток сделал вид, что этого не заметил. Тогда офицер отмахнулся и забрался на пассажирское сиденье Зила. Грузовик взревел и поехал по улице, поднимая пыль. Проехал мимо нас. В кузове видны только люди, никакого груза нет. Ничего с комбината не забрали. Значит, что-то выгрузили там. Братва расселась в свою машину. Один из них что-то сунул сторожу, краткостриженному небритому мужику лет 40. Скорее всего, деньги. После этого они отправились. Трехдверный поджарик медленно проехал мимо нас. Братва из него на меня и Женю даже не посмотрела. Зато я присмотрелся к ним. Трое черноволосые, один рыжий, все гладко выбритые. Один постоянно чесал покрытые прыщами покрасневшие щеки. Раздражение после недавнего бритья? Лица совсем не похожи на привычные сибирские рожи наших местных бандитов. Я бы даже сказал, что эти парни больше похожи на кавказцев. Женя долго и пристально глядел им вслед, держа в руке пачку ЛМ. А сторож тем временем вышел с метлой и начал подметать следы у ворот, потом посмотрел в него и ушел на территорию. Женя достал сигарету, но никак не мог прикурить. Спички ломались или вываливались у него из рук. Он расчеркнул так сильно, что прорвал коробок и рассыпал все на землю. «Женька, ты чего?» спросил я, помогая ему прикурить. Вот же он, сука, ебаная! Прохрипел он сквозь зубы и посмотрел на меня злющим взглядом. Это он, офицер тот. Пир! Гарон! Тварь! Мы там сидели, сука, без ничего. А такие, как он, чехом продавали все прямо со складов. И сейчас продают до сих пор. Думаешь, что-то офицер привез сюда оружие? Тогда состав пришел. Продолжил он дрогнувшим голосом, не слыша вопроса. «Внутри пустые ящики и гильзы стреляны. А все стволы и патроны наши у этих были. Все туда ушло. Эти поганые твари все продавали, и ни хуя этому варью за это не было!» Женя выдохнул и отбросил недокуренную сигарету. «Думаешь, это вояки оружие сейчас продавали?» — спросил я. «Выглядит именно так, что продают братве стволы». «Да», — он закрыл глаза. «Я тогда коллаж без проблем купил. Прапора того чуть не придушил, сдержался. А тут сколько привезли? Эти на чехов похожи. По лицам видно, только побрились. Пошли этого сторожа припрем. Будет молчать я его». «Погоди-ка», — я похлопал его по плечу. «Помнишь, когда мы сюда в первый раз приезжали, к нам дед подходил?» Говорил, что там в заборе дыры, через которые все воровали. Можно там пройти, глянуть, что и как. Не будем пока светиться. «Давай глянем, волк, да». Женя вздохнул и выдохнул, успокаиваясь. Этот офицер еще и пацанов запряг, чтобы грузили все. Вот урод, придушил бы. Я пока крутила в голове то, что видел, но сначала хотел посмотреть, что там могли выгрузить. Как узнаем, от этого и будем плясать. У сторожа есть ружье, но оно с солью. Его передают по смене, так что большой опасности нет. Интересно, они подкупили только этого сторожа или других тоже? Военная часть отсюда всего в ста километрах, недалеко. Да и на комбинате можно хранить много чего. Территория большая и в стороне от Новозаводска, где много милиции и братков, которые были бы не против отобрать оружие у конкурентов. Пока комбинат не запустился и никто сюда не приехал, кто-то вполне может использовать его как временный склад. А кто потом будет отвечать? Ну, конечно же, охрана, под которую они маскируются, и руководство комбината, которое это допустило. Так что надо разбираться побыстрее, а то окажемся крайними. Забор на большей части территории — стандартные железобетонные плиты ПО-2, которыми огораживали военные части и прочие места, в которые был закрыт вход. Наше депо огораживалось от города именно таким забором. Состояние, что здесь, что там, аховое. И вскоре мы с Женей нашли большую дыру, через которую можно пролезть. Я зацепился за края дыры, приподнялся. За забором кто-то натаскал бетонных блоков, чтобы было удобнее выбираться оттуда. Видели их еще в прошлый раз, пометили себе, что надо убирать. Но пока воспользуемся. Подал Жене руку, затащил его и сам чуть не потерял равновесие. «Ну-ка не падать, волк!» Он меня удержал от падения. Там же крапива. Вижу. Я посмотрел на огромные кусты в человеческий рост. Повезло. Повезло, не упал. Спрыгнули с плит, отряхнулись, оглядели территорию. Где они все это хранят? Долго искать не пришлось. Дождь еще не начался, но вот-вот пойдет. Так что внутри сторож решил не уничтожать следы. Они вели к гаражу, который должен пустовать, но у которого были вполне себе хорошие ворота с замком. Причем свежим. Этого замка не было в прошлый раз. Поставили недавно. Правда, у самого гаража было окно без решетки, давно выбитое. Маленькое и под самой крышей. Но Женя, более тонкий и гибкий, чем я, туда легко пролез, когда я его подсадил. Он забрался внутрь и смотерился. Что-то там громыхнуло. «Решетку тут ставить будут. Поставили в проходе». «Вот, Волк, глянь-ка». Я уцепился за край окна, приподнялся и посмотрел. Света мало, но все равно видно, что груз доставили сюда. Видны все эти ящики. И этих ящиков тут дофига. Грузовик приезжал сюда не один раз. Женя открыл ближайший ко мне ящик и достал калаш. АКС-74 со складным прикладом. В ящике осталось еще 4 штуки. Еще здесь стояли цинки с боеприпасами и ящики поменьше, с пистолетами и гранатами. Понял, я достал Кирюхин фотоаппарат. Женя, запечатли на память. Фотик щелкнул. Женя закрыл ящик и начал выбираться, зацепившись за края окна. Я его потащил на себя. Когда выбрались, на землю у него из кармана выпало что-то тяжелое в промасленной тряпке. Тряпочка чуть распуталась, показывая коричневую рукоятку ПМ. «Женя», — укоризненно сказал я. «Ну мало ли, вдруг пригодится». Он замер, а через секунду яростно прошептал. «Вот дрянь!» «Прячься!» Мы нырнули в заросли полынь. Женя ткнула меня локтем и показал жестом, чтобы я молчал. Теперь и я услышал неторопливые шаги. К воротам гаража подошел человек, который сторожем точно не был. Рыжий, гладко выбритый, но его лицо я полностью не видел. Одет, как браток, в спортивные штаны и кожаную куртку, вооружен калашом, который висел на плече. Незнакомец проверил замок, обошел гараж, глянул на окно, но ничего не заметил. Потом ушел, пройдя от нас всего в паре метров. На земле остался платок Женни, но человек его проглядел. Вернулись тем же путем, пошли к машине. Рядом с джипом уже столпилась детвора, которая пыталась заглянуть внутрь салона через тонированные стекла. «Ну-ка валите отсюда, мелочь сопливая!» прикрикнул Женя. «Кому я сказал?» «Сдриснули, пока ноги не поотрывал!» Дети со смехом разбежались, будто чувствуя, что Женя их и пальцем не тронет, только грозится. Мы забрались внутрь и, наконец-то, выдохнули. Женя спрятал ствол и патроны в тайник под сиденьем, где лежало его ружье. «Если что, это все мое», — сказал он. «Что делать будем, волк?» Он замолчал, ожидая, когда я подумаю. Я положил руки на руль и сел в кресле поудобнее. Большой груз оружия — это точно не уровень местного авторитета метлы. Столько стволов, многовато даже для сильных банд Крюкова и Гоши. Партия оружия, для хранения и передачи которой они используют территорию остановленного комбината, где находится только сторож. Значит... «Новозаводская братва про это знать не должна, как и менты. Не сможет же участковый тут помешать. А эти дельцы прикрылись с нами, будто эта охрана комбината приехала делать свои дела. Какие-то дела обстряпывает новое руководство? Ну не, это уже перебор. Продают в Чечню? До тех краев далековато, конечно, но кого это останавливало?» Увезут по ночи до станции, загрузят в вагон, опломбируют, увезут в те края, а там все живо распотрошат. Или, отчего мне стало немного не по себе, что-то планируют устроить у нас. Возможно, схемы с оружием отработаны, а такая большая партия, потому что поняли, что вскоре это место нельзя будет использовать. Не знаю, гадать не хочу». Что сильно меня беспокоило, крайними будем мы, если все вскроется, даже если сообщим прямо сейчас. У милиции будет много вопросов к охране, а у тех, кто купил, лично к тому, кто все это обнаружил и сдал их. Нужно как-то выйти из положения, а заодно отвадить тех, кто и в будущем полезет проворачивать такие сделки на нашей земле. Пусть сразу привыкают, что эта территория под охраной, и что тот, кто сунется, огребет проблем по самое не хочу. Но в конце концов, это же не только мои проблемы, и у нас общее дело. Я достал телефон и проверил заряд. Хорошо, что зарядил утром. Связь показывала две антенны. «Ты в ментовку звонишь?» – спросил Женя. «Можно тому участковому сказать, вагину, пусть сам вызывает». Нет, не ему. Не его уровень. Найдут его и грохнут. Ты что, братве это хочешь сказать? И им не собираюсь. Нашел в записной книжке телефона Белоглазов. Семен Андреевич Белоглазов, заместитель главы службы безопасности фирмы «Бермуды», которая приобрела комбинат. С ним я договаривался о совместной работе, когда Нижегородцев свою должность потерял. Ответил он через несколько гудков. Судя по звуку, он ехал на машине. «Доброе утро, Максим Михайлович», — сказал Белоглазов. «Вы сможете перезвонить через полчаса? Я только еду на работу». Значит, он уже уехал в Питер, и у него раннее утро, но ждать было некогда. «Вопрос срочный». Я переложил телефон в другую руку. «Я тут приехал на объект, осматривал общежитие». «Максим Михайлович, я не занимаюсь вопросами заселения», — устало произнес он. «Вам лучше связаться с Олегом Федоровичем, чтобы...» «А потом заехал на комбинат», — перебил я. «Его используют как перевалочную базу для хранения оружия. Очень крупной партии автоматов». «Я рассказал ему, что видел сегодня». Он так закашлялся и захрипел, что я подумал, будто ему стало плохо. Но вскоре вернулся к разговору. «Вы еще не обращались в милицию?» «Нет. Сначала решил обсудить с вами, ведь формально я еще не охраняю ничего, и мне на территории делать нечего, будут лишние вопросы. Но от этого дела будут проблемы в будущем, лучше решить все сейчас». «Правильно думаете». Нам эта история навредит, если о ней станет известно. Он вздохнул. Как бы нас не обвинили в соучастии. Ладно, мы тут с вами делаем одно дело. Я вам перезвоню. Мне нужно обсудить это с Павлом Андреевичем. Подождите немного. Я убрал телефон. Павел Андреевич – самый главный безопасник фирмы, но который к нам не приезжал. Я общался только с его замом. Пока ждали ответа, заехали с Женей пообедать в ту самую столовую. Сегодня получилось мирно. Никто не пришел с нами разбираться и грубить. Мы спокойно поели пельменей. Хорошие тут. Тонкое тесто и очень много мяса. Телефон зазвонил через полчаса, когда мы уже попили чай и вернулись в машину. «Максим Михайлович». Голос Белоглазова звучал с таким облегчением, будто у него с души рухнул тяжкий груз. «В общем, есть подвижки в нашем деле. Павел Андреевич, мой руководитель, связался с бывшими коллегами в вашей области. У него остались контакты. Торговля оружием в таких объемах все-таки стезя ФСБ, а не милиции. Будут ловить тех, кто там все сложил? Это само собой». Партию конфискуют, причастных схватят, выведут все у охранника, про которого вы говорили. Но они хотят поймать торговца на горячем. Говорят, но это только между нами, что кто-то из здешних вояк продает оружие сепаратистам на Кавказ и отправляют его по железной дороге. Возможно, это наш неизвестный друг, который привозит груз на территорию комбината и передает клиенту подальше от чужих глаз. Роют, но пока не могут найти следы. Если это их клиент, они будут брать его с поличным. «Нужно будет им помогать?» — спросил я. Если это закроет вопрос, я готов это обсудить. У меня же ЧОП, которому якобы нужно много оружия, и мы его активно ищем. Хм, интересная мысль», — сказал Белоглазов. «Они еще там совещаются. Ведь им надо поймать торговца за руку, или не докажут ничего. А что касается, обратятся ли к вам, я пока не знаю, но это возможно. Я вам перезвоню по этому поводу, если вы согласны. Да, было бы хорошо избавиться от этой проблемы. А вы бы завели полезные знакомства. «Мало ли, придется обращаться по какому-нибудь вопросу». «Звоните, посмотрим, что можно сделать». Пересказал разговор Женя. Он вздохнул и закурил. «Если что-то такое будет, — произнес он, — если его будут ловить на живца, отправь меня. Если он туда продает оружие, я этой падле хочу в глаза посмотреть. Если что, пойдем вместе, Женя». «Если бы просто братва покупала...» — он открыл окно. «Там-то их дело. Чего нам подставляться? А тут... хоть как-то отыграться. А то опять наших пацанов нашим же оружием валить будут. Или они без нас справятся, как думаешь?» «Могут и без нас, но...» — я задумался. «У нас же ЧОП. Если мы сделаем вид, что он полубандитский, и типа нам нужно оружие, да побольше...» Для какого-то дела. Может, что-то такое и будет. Посмотрим. Но на нашей территории их быть не должно. Я завел двигатель, и мы поехали по проселочной дороге. Все равно они там все решат, пройдет куча времени. Уже пошел дождь, когда мы добрались до трассы. Я включил дворники, которые с легким скрипом начали очищать лобовое стекло. Зазвонила мобила. Номер не определился, но услышал я знакомый голос. «Макс», — сказал Леня. «Дело такое. Я взял телефон позвонить, предупредить. В городе пивзавод с рыночными стрелялся, так что наши трассу перекрыли, все досматривают. Лучше объезжай». Отключился, чтобы не тратить чужие деньги. Но за предупреждение ему спасибо. Попадаться на досмотр я не хотел. Я свернул с трассы и поехал мимо дачного поселка, в котором мы тогда прятались от пивзаводских. «Наверное, богатого убрать хотели», — задумчиво сказал Женя. «Возможно. Пивзавод же его ищет. Он еще от нас чего-то хочет. Ладно, давай сначала с пушками этими решим, что делать». Доехали спокойно, по проселкам и тропинкам. Вскоре были в городе, никто нас так и не задержал. Поставили тачку уже не в гараже, я зашел к себе переодеться. Женя тоже времени не терял, потому что, когда я к нему вернулся, у него на столе уже стояла небольшая кастрюлька, полная горячих пирожков с ливером, которые ему обещали за помощь со свиньей. «Ну, давай хоть чай попьем», — предложил он. «Не звонили?» «Нет», — сказал я. «Ты прям горишь этим заняться». «Не то слово». «Надо с ним что-то делать», — Женя помрачнел. Телефон зазвонил уже через 10 минут, номер незнакомый. «Максим Михайлович», — раздался в трубке голос. «Мне дал ваш номер Семен Андреевич Белоглазов, по поводу одного нашего знакомого. Хотелось бы обсудить детали». «Ну, давайте обсудим», — сказал я.